Улица Швенто-Миколо Покупки поздно вечером Глинтвейн В конце декабря, когда часам к семи вечера уже невозможно вспомнить, как выглядел город при дневном свете, выйти из дома, почти на ощупь, пересечь темный двор, выйти на улицу Швенто-Миколо, оттуда свернуть на пилес, прибавить шагу, еще... Через дорогу от кафедры пестреет огнями и булькает котлами рождественская ярмарка. Мне сюда. Здесь и только здесь продают белый глинтвейн с медом и пряностями, лучше которого, как говорили мы в детстве, в мире и в жизни нет ничего. Красный тут, впрочем, тоже хорош. Положить на прилавок тяжелую холодную монету, взять в руки горячий пластиковый стаканчик, сесть на лавку — сделать несколько глотков, вскочить, допивать на ходу, поспешно развоплощаясь в веселой апельсиновой тьме любого из окрестных переулков. Главное не вспоминать, что уличная рождественская ярмарка была у нас только однажды, в десятом году, а потом перебралась под крышу большого торгового центра, утратив по дороге радостный смысл и белый глинтвейн навек. Не надо, пожалуйста, вспоминать об этом, потому что машину времени так и не изобрели, Прошлого, как известно, вовсе нет, и будущего тоже. Есть только слова «прошлое», «будущее», помогающие заполошному человеческому уху хоть как-то принять и освоить бесконечное переменчивое «сейчас». На данном участке наша «сейчас» темная, флажная, освещенная скудным оранжевым светом уличных фонарей, благоухающая корицей и цедрой, горячая, опьяняющая, как белый глинтвейн в пластиковом стакане, ровно на три секунды, пока длится обжигающий глоток. Билет на ночной автобус. Выйти вечером, например, за хлебом или лимонами к чаю, да мало ли что может понадобиться на ночь глядя, увидеть подъезжающий к остановке троллейбус, побежать, в последний момент ухватиться за поручень, влететь в салон, куда едем, до вокзала, вот оно значит как. Выйти на конечный, свернуть направо по узкой тропинке петляющие мешки осков чебуреками и мобильными телефонами. Дойти до автовокзала, кассы работают до десяти, у нас еще почти полчаса. Купить билет на первый попавшийся ночной автобус. Выбор, прямо скажем, невелик. Варшава, Варшава, Киев, таллин снова Варшава. Прямо сейчас на 31-й платформе, отправление через 10 минут. Да, через Каунас, а как еще? Выбросить наполовину выкуренную сигарету, почти на ходу влететь в отъезжающий автобус самый последний ночной до Варшавы. Следующий в половине шестого утра. В салоне три пассажира. Уж как-нибудь да поместимся. Поехали, поехали, а то передумаю. И что тогда будет с вами, дорогие попутчики? Выдуманная наскоро вот прямо сейчас, пока я иду по улице Швенто-Миколо за хлебом и лимонами в ближайший супермаркет. Он, кажется, до одиннадцати, успею, не вопрос, можно еще полчаса посидеть тут с вами, прислонившись огненным лбом к ледяному оконному стеклу, за которым тьма всех дорог мира сего и свет всех звезд, всех автомобильных фар, всех уличных фонарей. Гиацинт в горшке Когда в городе станет светло от снега, выйти из дома в полночь с последним ударом часов, вынести легкие деревянные санки, сесть на них, поставить ноги на полозья, закрыть глаза и ждать. Вскоре санки тронутся с места, тогда глаза можно открыть и увидеть улицу Швенту Микола, мамину спину в теплой куртке цвета подгнивших оливок, мамины ноги в разноцветных теплых сапожках, белый вязаный берет с зеленым помпоном, в одной руке у нее пустая кошелка, в другой веревка, привязанная к санкам. А в третьей, очевидно, чаша из черепа, наполненная кровью – обязательный атрибут тибетского милосердного божества. Сидеть на санках, закрыв глаза, прижав к животу пустую мамину кошелку, тайком сдвигать на затылок жаркую колючую шапку, радоваться, что мы сегодня отправились в дальний магазин. Это целых 20 минут поездки на санках и еще 20 обратно. А в ближней было бы всего 5 плюс 5. А потом... Еще раз открыть глаза и обнаружить себя у входа в ночной супермаркет «Максима». Ноги промокли насквозь, шапка потерялась где-то по дороге и, конечно, никаких санок. Откуда у меня санки? Зачем они мне нужны? Я давным-давно взрослый человек. Вы что? Войти в магазин, чтобы согреться, задохнуться от сладкого горького запаха расставленных в холле цветов, купить лиловый гиацинт в горшке и полдюжины дурацких газет. Завернуть, чтобы не замерз. Бережно сунуть сверток под куртку, кое-как застегнуться, укутаться шарфом и выйти в сияющий заснеженный мир. До дома отсюда все те же 20 минут пешком, как от дальнего магазина в детстве вниз холма. Почти бегом, почти до самой реки.